Глава 17. Мгновение ока, и я был на мостике, чтобы вызвать своим появлением еще один рев и тоже восторженный. Почему-то каждый стремился, если не хлопнуть меня по плечу, то хотя бы прикоснуться или пробормотать. «Замечательный выстрел, капитан!» «Лео, ты им крыло руля разбил!» — радостно сообщила мне Рэйчел. «Какой же ты молодец! Они же теперь рулить не смогут!» «Не крыло, а перо, леди», — поправил ее Алавир. «На кораблях действительно имеются крылья, причем целых два, но относятся они не к рулевому управлению, а к мостику». «Замечательный выстрел, Лео!» — прервал его блес. «Они видели, что в них летит ядро, и даже пытались от него уклониться, но тщетно! Отлично ты все просчитал!» «Да что же здесь происходит?» — недоумевал я. Галера, которая успела к нам приблизиться почти вплотную, и не думала отворачивать в сторону или хотя бы уменьшить ход. И тогда я обратил внимание на другой корабль. Парусник, который устремился в погоню вместе с галерой, успев значительно отстать. На нем действительно лихорадочно убирали паруса. Только тогда все встало на свои места. Так вот в кого именно угодило каменное ядро. Славный выстрел Лео, оценив дистанцию, похвалил себя я. И если бы он был осознанным... Можно было бы им гордиться. «Капитан, Гибмет готов!» Вижу, что вместо катапульты он стал теперь баллистой и даже успел запомнить очередность действий с рычагами. «Все-таки Галера представляет собой куда большую опасность, нежели парусник», нейтральным голосом сказал Алавир. «Лично я занялся бы ею в первую очередь, но не мне вам советовать». «Иди, Лео, и побеждай теперь Галеру». Благословил себя я, после чего тяжело вздохнул. Как именно это сделать? В голове не было ни одной мысли. Проходя мимо Дюэскальзера, через плечо Виконта успел заглянуть в записи, которые все это время он строчил, не переставая. «Братья, это еще не гибель!» Сверкая раскаленными, как угли, глазами, вскричал черный корсар. «Есть у меня одна идея, которая обязательно всех нас спасет!» И его вид был настолько убедителен, что даже самые трусливые в команде морского орла приободрились настолько, что сами начали ободрять тех, кто в том не нуждался, и кто уже приготовился встретить смерть со спокойствием настоящих мужчин. Ничего я не вскрикивал, и мыслей у меня никаких нет. Сбегая с мостика, думал я. И про горящие глаза он зря написал. Они у меня самые обычные. Вот встречу, Гаспара тогда они у меня действительно загорятся. Как загораются они при виде золота у головешки. Галера успела приблизиться настолько, что с нее уже были слышны азартные крики. Конечно же, не грибцов. Те плевать хотели бесплатно и при скудном рационе вкладывать столько сил в какую-то там погоню. Только их вот никто не спрашивал. Обычно грибцы прикованы цепями к своим местам, а по их спинам прогуливаются плети надсмотрщиков. В ложементе гибмета, который успел приобрести форму баллисты, покоилась длинная и тяжелая стрела с массивным наконечником. Я повертел им из стороны в сторону, в который раз уже удивляясь тому, как легко этот механизм крутится на своем основании. В преследующую нас галеру мало попасть. Необходимо угодить в ряд весел, сломав при этом как можно больше из них. Урон получится небольшой, но это может дать Элавиру необходимое время для выполнения задуманного нами маневра. Мели, к которым стремился наш морской орел, приближались куда медленнее, чем преследующий нас враг. Все. Пора. Лучшего момента уже не выбрать. Тщательно прицелившись, я решительно потянул за рычаг спуска. В каждом приличном стрелке еще во время выстрела возникает уверенность, что он не даст промаха. Не знаю, чем можно объяснить это предчувствие, но оно не обманывает никогда. Именно так сейчас у меня и было. Стрела не успела сорваться с ложемента, как я явственно успел представить. Вот она попадает в одно весло, затем в следующее, потом в еще и еще одно, разбивая их в щепки. Сейчас. Трабор, который все время крутился рядом, неожиданно встал на ее пути. Вообще-то удар такой силы его должен был бы снести с палубы за борт, но механизм даже не шелохнулся. И лишь сама стрела, отрикошетив от его круглого основания, Взвизгнув металлом, а металл так, что заныли зубы, ушла вертикально вверх. Мы провожали ее взглядом, пока она не исчезла в небе. «Одна надежда, что вернувшись, стрела угодит в них», — сказал Гаят. «Это было бы чересчур даже для нашего капитана», — покачал головой Казимир. «Это вы просто его еще не знаете», — хмыкнул головешка с тем самым видом, который ясно давал понять, мол, самому ему и не такое в моем исполнении приходилось видеть после чего все глянули на меня уважительно. Я же был зол на Трабора так, что едва удержался от того, чтобы не ударить его ногой в прыжке с разворота. Такой момент загубил. «Держитесь!», Держитесь! — послышался с мостика призыв Алавира. «Проходим мель!» Все ухватились кто за что мог и замерли в ожидании душераздирающего скрежета. Это означало бы, что корабль сел на мель. Хотя понять это можно и без всякого скрежета, ведь в этом случае палуба стремительно выскочит из-под ног. «Прошли! Под нами снова глубина!» Увы, но моим чаянием сбыться было не суждено. Галера преодолела мель так же спокойно, как и морской орел. Что, собственно, можно было предположить с самого начала? Это мы здесь гости, а им-то знакома каждая ракушка на дне. По всему кораблю пронесся гул разочарованных голосов. Я и сам едва сдержался. «Заряжай!» «Есть, капитан!» Тут же откликнулся Казимир. Вот он дернул за рычаг, расположенный справа от семи остальных, провернул какое-то колесико и снова за него дернул. Внутри гибмета что-то звякнуло, затем зажужжало, механизм сложился пополам, сделал вокруг своей оси полный оборот, после чего скрылся под палубой. Вновь из-под нее показавшись, гибмет принял свой прежний вид, но уже со стрелой в желобе. На галере хватало и баллист, и катапульт, но до сих пор с нее не произвели ни единого выстрела. «Все верно». Зачем портить собственность, когда она и без того вот-вот вернется прежним владельцам? Хотя их орудия уже были приведены в готовность и постоянно держали нас на прицеле. А лавир, подверните немного влево. Галера теперь находилась сзади и сбоку, и попасть в нее из-за кормовой надстройки нашего корабля не представлялось возможным. Не могу, капитан! Тут же откликнулись с мостика. Там камни. Вот вправо сколько угодно. Вправо мне без надобности пробормотал я, и мне вдруг пришла в голову неплохая идея. Вся суть ее заключалась в том, что выстрел можно произвести из того положения, в котором мы временно оказались. Необходимо всего лишь рассчитать угол рикошета стрелы от бока трабора. От Расчет тонкий, но я был бы не я, если бы не попробовал. Мною даже овладел нешуточный азарт. Попаду, не попаду. Я уже положил руку на рычаг спуска, снова уверенный в том, что промаху не будет, Когда случилось неожиданное? Она возвращается! – завизжал вдруг гаят. Так неожиданно и так пронзительно, что невольно вздрогнули все. Кто? Наша стрела, которая улетела в небо? Алавир лихорадочно закрутил штурвалом, пытаясь спасти корабль от неожиданной напасти. Остальные не спускали с нее глаз, чтобы вовремя отскочить в сторону. Хуже всего пришлось Райну, который вертелся в вороньем гнезде так быстро, что ребило в глазах. Позабыв про наших преследователей, я подскочил к Рэйчел и едва не силой затолкнул ее в открытые двери надстройки. Всех нас спас шкипер, который вовремя начал маневр. Но спас не от собственной стрелы, от вражеских. На галере наконец-то решились применить оружие. На той дистанции, на которую они успели приблизиться, можно не опасаться повредить сам корабль, нанеся урон лишь парусам неожиданный маневр лавира привел к тому что все стрелы с галеры прошли мимо шкипер не угадал с одним куда именно угодит наше собственное не сказать чтобы от попадания корабль сотрясло и все таки оно получилось громким угодила стрела точно в воронье гнездо а не переставая орал райан меня убила по моему даже на смерть и снова а «Если тебя убило насмерть, как же ты тогда орешь?» Вполне резонно поинтересовался у него головешка. «Сам не пойму!» – донеслось сверху. И опять а Вначале я пристально посмотрел на нашего шкипера. Уж не попытался ли он, пользуясь случаем, избавиться от Райана, неприязнь к которому была хорошо всем известна? Но нет. Алавир выглядел виноватым настолько, что все мои подозрения развеялись сами собой. Затем мне едва удалось перехватить по дороге к мачте Рэйчел, которая бросилась к ней, чтобы взобраться верхушку. Подруга забилась в моих объятиях, тщетно пытаясь вырваться. «Лео, не держи меня!» — кричала она. «Там человек погибает!» «Не пущу! Сейчас его спустят с гнезда, и ты его начнешь лечить, но не раньше!» Меня брали сильнейшие сомнения, что Райан действительно пострадал. Тем более так серьезно, как утверждал он сам. «Да как его можно оттуда спустить в таком состоянии?» Как будто сверху из вороньего гнезда нас заливал поток крови. «Как вариант, накинув веревочную петлю на шею, и через блок», предложил смастикал Лавир. Шкипер говорил негромко, но его услышали все, в том числе и сам пострадавший, поскольку в следующее мгновение он заявил. «Не надо меня никуда спускать, я был в горячке. Если разобраться, только царапины отделался». «Неглубокой!» – торопливо добавил Райан специально для Алавира. «За всеми этими событиями я едва не пропустил самое важное. Галера попыталась взять нас на абордаж. Внезапно прибавив в скорости, представляю, сколько новых отметин от бичей появилось на спинах несчастных грибцов. Она приблизилась к нам на расстояние броска кошки. И тогда с обнаженным клинком я встал на палубе, готовясь принять первых захватчиков, чтобы сопротивляться до последнего и пасть в смертельном бою». И тогда, мертвому, какое мне будет дело до того, что произойдет с остальными? По левую руку от меня привычно занял место блес, на лице которого тоже была готовность умереть. По правую злобно скалил клыки пес Барри, достойный представитель, выведенный в незапамятные времена бойцовой породы. Рядом с ним не менее хищно показывал зубы головешка со шпагой барона. Толку с него будет ноль, но его поступок не мог не вызывать уважения. Жаль, что все так нелепо заканчивается. Думал я, глядя на то, как место рядом с головешкой занимает Казимир. А рядом с Блезом стерк и спустившийся с мачты Райан. А вслед за ними и другие вооруженные, чем попало, матросы морского орла. Мы выстроились в ряд, все как один, собираясь дорого продать свои жизни. Все молчали, как молчал и я сам. В словах уже не было никакого смысла. Галера вздыбилась и начала заваливаться на бок, в тот самый момент, когда в сторону морского орла уже полетели кошки. Послышался треск ломающихся весел, а сама она начала отдаляться. Вернее, мы от нее начали отдаляться. «Руби их!» – скомандовал я и, подавая пример, первым бросился к борту, в который уже вцепились своими железными крючьями несколько кошек. Несмотря на то, что сама галера крепко села на мель, нас могли подтянуть без особых усилий. «Получилось! У меня получилось!» – радостно выплясывал на мостике обычно невозмутимый Алавир. «Лео, что у него получилось?» — спросила Рэйчел. «Всех нас спасти!» «Я уже был отчаялся!» — не умолкал разговорившийся не на шутку Лавир. Когда капитан на галере, вероятно, настолько увлекся погоней, что решил рискнуть. Но не мог же он не видеть, что глубина явно не для его осадки. Хотя кто его знает. Пусть морской орел и малыш, но и банка не была огромной. А уж как я старался прикрыть мель от его глаз корпусом нашего корабля! Все опасался, что он доберется до нас раньше, чем мы над ней пройдем. Но как бы там ни было, ваш план сработал полностью, Леонард!» Плохонький у меня был план, если спасла нас практически случайность. И счастье, что он сработал вообще. Да и сработал-то он только благодаря Алавиру. Хотя Шкипер тоже ведь был частью моего плана. «А самое главное...» Воздел шкипер указательный перст с таким видом, как будто спасение не было самым главным. «Как же все-таки я в вас не ошибся!» «Вы о чем сейчас пытаетесь сказать?» — поинтересовался я. «О том, что когда вы в ожидании абордажа встали на палубе с саблей в руках, к вам присоединилась вся команда, кроме Гаята. Вот уж от кого не ожидал». «А он что?» «Спрятался в трюме». Стыдно признаться, но ведь он был одним из тех, на кого я особенно надеялся. Зато остальные, как один. А это дорогого стоит. Возможно, и стоит. А возможно, и нет. Безусловно, жить хочется всем. Но ведь каждый из них отчетливо себе представлял, что станет с ним, попади он в руки Брангарии. На мой взгляд, они всего-то сделали правильный выбор, предпочтя смерть с оружием в руках виселица или каторги гребцом на галерах. Но я промолчал. «Что там Мэри уже второй день на палубе не показывается?» — сказал я, поглаживая обнаженную спину Рэйчел. «На то есть свои причины, мой неутомимый кайман», — ответила Рэйчел, гладя меня в свою очередь. «Несчадный кайман». «Это с врагами ты нещадный, а со мной неутомимый». «Ладно, неутомимый так неутомимый. Молниеносный было бы куда обиднее». «Так что все-таки с Мэри?» Ей восьмийский язык не дается. И из-за этого у нее проблемы с виконтом, попробовал догадаться я. Что не дается, так это точно. Но викон здесь совершенно ни при чем. Получается, что к нему она охладела и теперь воспылала страстью к другому? Интересно, к кому именно на этот раз? В мэри я разочаровывался все больше. По той простой причине, что не хотелось видеть рядом со своей женой такую ветреную особу. И что это Мэри никак не может остановиться? Она же в скором времени всю команду морского орла переберет. Никому она не воспылала. Мэри разочаровалась в мужчинах вообще. Вот даже как. Из-за этого на ней лица нет. Не из-за этого. Тут все сложно. В общем, она решила посвятить жизнь науке. Стать ученым. — Лео, ты чего кусаешься? — ойкнула Рейчел. — Это от неожиданности. На самом деле поцеловать хотел, но после такого неожиданного заявления само собой получилось. Науке? И какой именно дисциплине? Мэри еще не определилась, но какой-нибудь точной, астрологии, например, она ее больше всего привлекает. Я невольно усмехнулся. Назвать астрологию точной наукой сильно сказано. Знаю я этих астрологов. Все сплошь шарлатаны. И действительно, как можно предсказывать судьбу по звездам, когда вся она до последней мелочи в руках богов? Тут требуется совершенно иной подход. Хочешь, например, достичь высот в ремесле гончара? Будь добр наладь хорошие отношения с покровителем гончаров калахиром. Стать искусным лекарем с богиней врачевания Сейлой. И так далее. В какой-то степени Виконт сам виноват, уже сонным голосом рассказывала Рэйчел. Мэри любила его куда сильнее, чем тех же Казимира, Головешку, Райана, не говоря уже обо всех остальных прочих. И что у них пошло не так? Да все. Мэри Антуану Глазки строит, а Виконт я о паралаксах и перигеях. Она ему о своих чувствах намекает, а тот о всяких там кометах и метеорах. Вот и получилось так, что Мэри его разлюбила, но решила стать астрологом. Только плохо у нее название звезд получается запоминать. А тут еще и воснийский язык. Без него ведь ученым не станешь? Оттого и выглядит так. Ладно, давай спать. Пусть лучше ученым-астрологом станет, чем по очереди всем глазки строить. Уже засыпая, решил я. Вон там и расположен вход в пролив, уверенно заявил виконт Антуан Кальзер, указывая на проход между двумя высоченными, сплошь поросшими густой растительностью скалами. Точно там, усомнился Алавир перед тем, как задать рулевому новый курс. Он по-прежнему нисколько не доверял Виконту как навигатору, несмотря на то, что Антуан точно вывел нас к проливу, который мы и собирались первоначально пройти. Случайность, в недавнем разговоре заявил Шкипер. Навигаторов за свою жизнь я навидался всяческих, и наш Антуан среди них самый плевенький. На мой взгляд, у Дюэскальзера единственное достоинство — каллиграфический почерк. С этим утверждением Шкипера трудно было не согласиться. Почерку Антуана, буковка к буковке. И тем жальче будет его труд, когда я наконец объявлю, что вовсе не являюсь черным корсаром. Дюэскальзер уже столько листов и списал, что если сложить их воедино, получится изрядный том, причем иллюстрированный его же рисунками, которые весьма и весьма неплохи. Явно ведь талант художника пропадает. Справедливости ради стоит заметить, что правды в его рисунках ничтожно мало. Зато теперь мне точно известно, что означает термин «художественное преувеличение». Взять хотя бы последнюю иллюстрацию Виконта, которую он закончил буквально вчера. На ней изображено, как мы, выстроившись на палубе, ждем атаки абордажной команды Галеры. Но не могло лицо у меня гореть благородным гневом, учитывая, что в тот момент я клял себя последними словами за согласие на авантюру с захватом морского орла. К тому же и рост мой вовсе не такой гигантский, как изображено и держал я единственную саблю, а не в каждой руке по двуручному мечу. А зажатого в зубах абордажного топора у меня не было вовсе. Еще, по просьбе Алавира, Виконт изобразил любимчика шкипера Райана, съежившимся от страха, вылитый макакой в матросской робе. Глядя на него, создается такое впечатление, что наш вперед смотрящий в следующий момент сбежит. Безусловно, у меня не было времени разглядывать, кто и как выглядит, но коль скоро Райан спустился с верхушки мачты, чтобы присоединиться к нам на палубе, По логике вещей он не мог выглядеть последним трусом. Но в остальном рисунок был почти шедевральным. «Шкипер, командуйте поворот!» «И вот еще что! Пошлите кого-нибудь на бак с лотом!» «Пусть измеряет глубину как можно чаще и сразу же докладывает!» Не лишняя предосторожность на тот случай, если Антуан все же что-то напутал. «Есть, капитан! Приготовиться к повороту!» Проревела лавир после чего крикнул еще громче и куда яростней. "Райн, быстро на бак! Будешь измерять глубину!» «Есть! Измерять глубину, господин Шкипер!» донеслось с верхушки мачты в перерывах между захлебывающимся кашлем. И я в очередной раз дал себе твердое слово выяснить причину столь сильной неприязни Шкипера к Райну. Выяснить сразу же, как только пройдем пролив.